Эпилог. Она. Вы когда-нибудь мечтали хотя бы на денек стать настоящей принцессой из сказки? Чтобы кругом золото и парча, блеск драгоценных бриллиантов, на которые вам с высоты вашего положения абсолютно наплевать, ведь главное ваше сокровище – мужчина рядом, рыцарь в сияющих доспехах, с розой в зубах и кольцом перевес. Улыбнулась своим мыслям. Мне повезло. Я обычная девушка с земли, а еще – дочь ведьмы, сестра королевы и невеста волка, и моя мечта стала явью. Увидев в любимых глазах волнение и искренний испуг, а вдруг она откажется? Я не смогла холодно и с достоинством ответить на предложение руки и сердца. Да, я должна была медленно кивнуть, протянуть ручку для лобызаний и великодушно подарить свое королевское согласие. Но тогда это была бы не я». Поэтому вместо чопорного следования традициям я кинулась на шею любимому волку и счастливо закричала на весь зал. «Да!» Потом все смазалось в одно яркое радужное пятно всеобщего счастья. Или не всеобщего, но для меня это чувство было всеобъемлющим. Как в тумане я принимала поздравления с новым титулом и помолвкой. Лишь оставшись с будущим мужем наедине, я позволила себе подумать о ребенке. Все время, что мы находились на людях, я держалась, отгоняла эту мысль на потом. Не верила. Боялась принять правду. Боялась перемен. Конечно, Бринейн дал мне понять, что ребенок для него желанный, и он никогда нас не бросит. Но новость сильно оглушила меня. Я не была готова к такому количеству перемен в личной жизни. Безусловно, новый член семьи – это здорово. Вот только сначала следовало все же оформить наши отношения. Мы рассказали о нашем маленьком секрете только Карделе. И то только потому, что нам нужно было поскорее обвенчаться. Королева нашла какие-то уважительные причины для столь скоропалительного проведения обряда, и моя честь была спасена. Свадьба была шикарной. Сотни приглашенных со всех уголков королевства, послы и короли других стран, гномы, маги, оборотни и, конечно, ведьмы. На мне было чудесное платье из невесомого эльфийского шелка с кружевом из дальнего королевства фей. На голове моей сияла свадебная диадема матери Кардейлы, пожертвованная мне по случаю торжества щедрой сестрой. Бринена облачили в белоснежный мундир с серебристой вышивкой, и лишь широкая алая лента с парочкой орденов выделялась ярким пятном на его одеянии. Свадьба моей мечты, свадьба принцессы из настоящей сказки. Я боялась, что такого безграничного счастья мое сердце просто не выдержит, но мой муж снова смог удивить меня, прибавив к эйфории новые чувства, благодарности и восхищения моим избранникам. После того, как официальная часть торжества подошла к концу, мы с Бринейном отправились в свои покои. И прежде чем мы стали близки, уже как законные муж и жена, мой волк сделал мне подарок. — Позволь мне представить нового члена нашей семьи! — торжественно воскликнул Бринейн, указав на столик. — Я покосилась на любимого с недоверием. — Дорогой, ты в порядке? Может, вино было слишком крепким? Бринейн рассмеялся и подошел к Фикусу который за время пребывания в Алегри значительно подрос и похорошел. — Ну же, не выставляй меня идиотом! Почему-то яростно зашептал он Фикусу. Я уже начала всерьез беспокоиться о душевном здоровье моего супруга. Как вдруг... — Скажу, но не из-за тебя, Серый. Дорогая Эля, поздравляю тебя с вступлением в законный брак. Наконец-то! Если бы не вовремя оказавшийся под моей попой стул, я бы так упала на пол, подмяв дорогую ткань платья. Гена, он самый, бодро сообщила растение, отсолютовав мне зеленым листком. Я многое повидала за время обучения Ралейлы, но говорящий фикус стал для меня настоящим сюрпризом от избытка чувств расплакалась, отчего Бринен и Гена растерялись и сначала обеспокоенно затараторили на перебой, чем помочь, что случилось и кто посмел обидеть нашу девочку. А потом волк обнял меня, и я успокоилась. «Все в порядке», — смахнула с щеки слезинку. «Просто словно частичка папы. Спасибо тебе, Бринейн». Я прижалась к любимому мужчине, и Бринейн поцеловал меня в макушку, крепко вжав в свое тело. «А кто меня обнимет?» — раздалось недовольствие со стороны столика, где стоял цветочный горшок. «Гена хороший мальчик, Гена тоже хочет любви».